Ирвин Ялом. Проблема Спинозы. Роман. Перевод с английского Элеоноры Мельник. Москва, Эксмо, 2012 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Предисловие переводчика. Уважаемые читатели, Искренне надеюсь, что вы получите от чтения книги, которую держите в руках, такое же удовольствие, какое получила я, ее переводя. Будучи по жанру историческим романом, проблема Спинозы разительно отличается от большинства современных произведений того же плана, где более-менее или менее искусно выписанный антураж исторического периода и приключения героев в стиле экшен нередко становятся самоцелью. При том, что вкус эпохи, точнее, двух, И захватывающие сюжетные перипетии в этом романе тоже есть, равно как символические смысловые вехи и яркие контрасты, создающие стройную архитектонику текста. Он еще отмечен тонким и глубоким психологизмом, знаком качества большой литературы. Да и могло ли быть иначе, учитывая, что автор Ирвин Ялом является одним из виднейших представителей школы глубинной психологии? К счастью, талант психолога и психиатра сочетается в нем с даром билетриста и настолько мощным, что даже учебные пособия по клинической психотерапии, вышедшие из-под пера Ирвина Ялома, читаются почти как романы. В «Проблеме Спинозы оба эти таланта сверкают всеми своими гранями и первый накладывает явственный отпечаток на авторский стиль, особенно в эпизодах беседы двух как бы психотерапевтических пар, Терапевт-пациент, Бенто Спиноза, Франку Бенитеш и Фридрих Пфистер, Альфред Розенберг. Задача Ялама — показать внутренний мир своих героев через их психологическое раскрытие в череде бесед, диктует выбор определенных выразительных средств. Так что если вам, уважаемые читатели, в какой-то момент покажется, что жившие в XVII веке Бенто и Франку — В процессе взаимной терапии переходят на язык психиатров и психологов века XX, то это вовсе не потому, что автор не выдержал стиль. Скорее рисуя психологические портреты далеко опередивших в свое время людей, автор именно такими необычными штрихами прибавляет им жизненных красок и приближает к нам. Так, как будто мы смотрим на них не сквозь пыльные дымные стекла истории, а через линзу телескопа, отшлифованную с одной стороны трудами Бенто Спинозы, а с другой Ирвина Ялома. Элеонора Мильник